Глава 26. Конец пути. Так как света дальше не было, пришлось подсвечивать себе дорогу телефонами, что, в общем-то, было единственным, на что они оставались способны здесь, под землей. Связи не было. Наклы когда мы включили свет, посмотрели на нас с таким удивлением, словно им-то освещение не требовалось вовсе. Впрочем, зная их, я совсем не удивлюсь, если так оно и есть. После 15 минут движения по туннелю в темноте Рокс велел сворачивать, и мы оказались в новой каменной кишке, в которой уже с электричеством все было в порядке. Но в противовес этому здесь не в порядке была общая атмосфера. Где-то далеко можно было различить едва слышные съеденные расстоянием выстрелы и крики. Я ожидал, что наклы попытаются сорваться в ту сторону, чтобы помочь своим собратьям. Хотя бы посмотрят туда, но нет. Никто из них даже головы не повернул, и мы спокойно продолжили свой путь, удаляясь от звуков боя. Более косноречивые демонстрации того, что Наклы ставят помощь мне выше любых других дел, и представить невозможно. Весь дальнейший путь прошел в том же ключе. Мы перемещались из туннеля в туннель, периодически слыша отзвуки далеких боев, но сами с троллистами больше не сталкивались. Несколько раз казалось, что стреляют прямо за тонкой стенкой, но лаклы так и прошли мимо, словно ничего заслуживающего внимания там не было. И вообще мне показалось. Так продолжалось полтора часа, пока внезапно мы не уткнулись практически носом в то, чего я ожидал увидеть меньше всего. Тупик. Вернее, тупиком это казалось лишь на первый взгляд, а на деле, если присмотреться к правой стене и разглядеть на ней металлическую вертикальную лестницу, являлось выходом на поверхность. Я осмотрел ее, убедился, что, несмотря на то, что вряд ли ею часто пользовались, лестница выглядит прилично и прочно, и даже пыли на ней не так уж и много, за ней явно ухаживают. — Где конкретно мы вылезем? — я повернулся к Роксу. — Тебе относительно какого ориентира ответить? — с вопросом посмотрел на меня тот. — Особняк на границе Тротла, — быстро вспомнил я рассказы о новой резиденции Вальтора. — Тот, что появился месяц-два назад. Один километр двести семьдесят два метра. Ни на секунду не задумавшись, отчеканил Рокс. Многовато? Задумчиво произнес я, осматривая всех сбившихся в темном туннеле людей. Как бы нас не накрыли всех разом, еще когда мы вылезать будем из туннеля. А пусть Ванесса нас прикроет. Вылез с предложением Нокс. У нее же магия работает тут. Да еще как работает. Ух, ей точно под силу сделать нас невидимыми, как это делала Сентонова в школе сама с собой. Умный такой, да? Ванесса обожгла Нокса недовольным взглядом. «Вообще-то все далеко не так просто». «Это точно», — поддержал я ее. «Магия Ванессы не работает так, как ты о ней думаешь, Нокс. Она ей не подвластна. Ванесса просто физически не способна заставить свою магию делать что-то по указке. Это ее расплата за ее силу». «Но она же перенесла нас к тебе. Да еще и дыру такую пробила в земле», — не отставал Нокс. «Думаешь, я специально?» — фыркнула Ванесса. А разве нет?» — удивился Нокс. «Я же уже сказал, магия Ванес работает далеко не так, как работает магия всех остальных». Я вздохнул. «Вот смотри, Ванесса во время обстрела города поставила над ним щит, который принял на себя все снаряды, правильно?» «Ну...» — явно не понимая, к чему я веду, промычал Нокс. «А учитывая то, что ты видел, как ты думаешь, было ли ей под силу уничтожить орудия или тротлистов, которые из них вели обстрел?» «Конечно же, ответ — да». Ей это под силу, но она этого не сделала. «Почему?» — влез в разговор Лютес с вопросом, который собирался риторически задать я. «Потому что, в отличие от нас, Ванесса не заставляет магию работать. Магии придумывают какие-то плетения, формулы, правильные последовательности действий, которые помогают нам превратить нашу ману в то, что мы хотим получить. Мы уже достигли того уровня развития, когда можем заставить магию делать то, что мы от нее хотим», но еще не достигли того, которого достигла она, когда магия сама делает то, что человек хочет. Почему при обстреле города это был именно купол? Потому что желанием Ванессы было не уничтожить агрессора и даже не прекратить обстрел. Ее желанием было защитить свой дом, свою семью, своих близких. А почему тогда купол расползся на весь город? Адам, как всегда, задавал правильные вопросы. — Потому же, почему полтора часа назад вы рухнули нам на голову? — улыбнулся я. «Потому что Ванесса...» «Давай, Ви, скажи это сама». «Потому что я хотела помочь тебе». Глядя куда-то в сторону, едва слышно пробубнила Ванесса. «Вот именно». Я кивнул и повернулся к остальным. Так это и работает в случае Ванессы. «Это мы с вами оперируем конкретикой, заставляя магию делать то, что мы хотим получить. Зная, что мы хотим получить. Ванесса же с магией дружит, если можно так сказать». И, как любой другой, ее магия понимает, чего она хочет, но каков будет способ достичь исполнения этого желания — это большой вопрос. Однажды Ванесса, желая меня защитить, чуть не отправила меня же к праотцам, просто из-за того, что ее магия сформировалась в слишком мощный поток. «И тогда ты все понял?» Лютос перевел взгляд на меня. «Вроде того». Уклончиво ответил я, решив не вдаваться в подробности и рассказывать о том, что на самом деле я понял то, как работает магия Ванессы, намного позже описанных событий. На самом деле я понял это на дне воды и песка, когда Ванесса помогала мне строить замок. Когда впервые ее магия показала, что ей возможно, если не управлять, то хотя бы направлять ее. Сделать так, чтобы примерно представлять себе, чем закончится то или иное действие Ванессы. Ну а потом, во время обстрела города, я убедился в правильности своих суждений, когда смог попросить мировую магию, в тот момент выбравшую Иванессу местом своего проникновения в мир, расширить защитный купол и на весь оставшийся город тоже. А ведь об этом не знали даже в моем родном мире. Маги моего мира за века развития, деления, отпочковывания и чуть ли не открытого противостояния всех школ, направлений и ответвлений магии настолько привыкли к тому, что маг единолично управляет маной, что им даже в голову не приходило. Даже и не могло прийти, что магия бесконов работает по какому-то другому принципу. Ни разу, ни в одном эксперименте по обузданию и контролю магии Бесконов, о которых я только слышал, не пытались применять второго, любимого человека для этого самого контроля. Для того, чтобы пробудить магию Бескона, да, использовали, подвергая близкого опасности. Иногда даже реальной. Но после того, как несколько подобных экспериментов закончились разрушениями и массовыми смертями, все подобные эксперименты как-то сами собой сошли на нет. А ведь всего-то и нужно было, чтобы попробовать подружиться с Бесконом, стать для него или нее кем-то близким, чтобы маг хотел тебе помочь, а не был вынужден. Все оказалось так просто. Если бы я могла, то я бы с удовольствием уничтожила императора Тротла самостоятельно, не переставая сверлить стену взглядом, буркнула Ванесса. Думаешь, я не пыталась? После того, как город обстреляли, я только об этом и думаю, но что-то не выходит. — Это потому, что для тебя император Тротла — это кто-то абстрактный, — пояснил я. Ты не знаешь его, кто он такой. Ты его даже ни разу не видела лично. Ты желаешь уничтожить именно императора Тротла. Ты желаешь уничтожить титул, но не того, кто этот титул носит, поэтому и не работает. Возможно, ты и прав. Ванесса кисло пожала плечами. Но так или иначе, никакой невидимости на нас я наложить тоже не могу. Хотела бы, поверьте, я бы очень хотела, но не знаю, как. Разумеется. «Ведь тебе нужно серьезное эмоциональное потрясение для этого». Я кивнул. «Но, может, статься нам этого и не понадобится. Правда, Рокс?» Старый Накл, который после того, как ответил на вопрос о расстоянии до особняка, не проронил больше ни слова. Он только хитро улыбался, пока мы разговаривали, переводя взгляд с одного на другого. «Не понимаю, о чем ты говоришь, Камальхан!» Он сделал невинные глазки. «Что над нами?» «Голая равнина мертвой зоны или что-то другое?» «Голая равнина мертвой зоны», — с довольной рожей кивнул Рокс. «Перепаханная и перекопанная тротлистами. Они устроили здесь свои позиции после того, как поняли, что Виата не даст им продвинуться дальше». «Значит, нам не особенно-то и нужно скрываться», — предположил я. «По крайней мере, мы не будем, как тараканы на пустом столе, над которыми занесли тапочек дальнобойной артиллерии» в случае чего нам будет где укрыться, но, думаю, обойдется и без этого. Внезапно где-то там, откуда мы пришли, раздался низкий ух далекого взрыва. Наклык как один обернулись на звук впервые за все это время. Постояли несколько секунд, прислушиваясь, а потом Рокс перевел на меня взгляд. «Враги уже близко, Камальхан. Мы их задержим здесь, сколько сможем, а вы идите, делайте то, что должны». «Только вот одежду вам бы прикрыть, а то уж очень заметная вы». Рокс повернулся к своим наклам, что-то тихо и быстро им сказал, и те сразу скинули с себя серые бесформенные хламиды, в которые были одеты. Даже алга. Они сделали это раньше, чем я успел спросить, что, собственно говоря, происходит. Но оказалось, что у них все схвачено. Под хломидами оказалась простая одежда, почти такая же, как та, которую носили люди в городах Виаты а балахоны отдали нам, чтобы хотя бы прикрыть наши очень уж характерные куртки службы безопасности. Мы быстро переоделись, и я от души поблагодарил Наклов за все, что они для нас сделали. — Рады стараться, Камальхан, — улыбнулся Рокс. — А теперь идите. — Будьте осторожны, Рокс. Вы нам еще нужны живыми. Я первым полез по лестнице вверх к едва видимому в потемках люку над головой. Сваренные из ребристых, нарезанных на равные куски арматурин, ступени лестницы приятно цеплялись за ладони, и буквально через полминуты я уже был наверху, возле самого люка. Уцепившись за лестницу одной рукой, другой я аккуратно приподнял крышку над головой и выглянул в образовавшуюся щель. Прямо передо мной оказалась кучка земли, явно вырытой совсем недавно, но даже в таком состоянии она оставалась сухой и сыпучей, словно передо мной был песок, а не грунт. Никакого движения заметно не было, поэтому, подождав несколько секунд, я отворил люк пошире, прислушался еще раз и, наконец, распахнул его полностью, одновременно с этим выкатываясь наружу и доставая мономат, сразу готовый стрелять. Но стрелять было не в кого. Вокруг царила тишь да гладь. Казалось, что я оказался не на позициях воюющей страны, а просто в мертвой зоне, какой она была всегда. Мертвой, собственно. Выкопанная земля оказалась краем узкой траншеи, тянущейся буквально в двух метрах от шахты Наклов. Не знаю, кто ее копал, но сделаю он это чуть в стороне, и шахта была бы обнаружена. Впрочем, откуда мне знать? Возможно, какие-то подземные ходы Наклов именно так и были найдены, что позволило тротлистам проникнуть внутрь. Слева раздавались приглушенные расстоянием голоса И там же, если присмотреться, подпирали небо толстые длинные пушечные стволы, направленные в сторону Виаты. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что там — позиция артиллеристов тротла, а траншея, возле которой я оказался, — ход сообщения, ведущий или в тыл, или к соседней позиции. В любом случае, меня это все не особенно интересовало. Мне нужно было выбраться из мертвой зоны и оказаться в осомнике Вальтора, и сделать это как можно быстрее. Поэтому, дождавшись, когда из дыры в земле покажутся остальные, я закрыл за собой люк, поднялся в полный рост и уже не скрываясь пошел в ту сторону, где должна была располагаться новая резиденция Вальтора. По пути я каждую секунду проверял свое мановое тело на отклик, не желая пропустить момент, когда контроль над магией вернется. Шаг за шагом я пытался вызвать хотя бы искру маны. Хотя бы просто почувствовать, что она снова струится по моноводам, но все было тщетно. Мы все еще находились в мертвой зоне, и каждая секунда была практически пыткой. Нокса и Лютесу это ощущение давалось намного проще. Они даже толком не научились владеть магией, и уж тем более не привыкли к ней так же, как я, как к собственным рукам или зубам. Ну и, конечно, совершенно плевать на мертвую зону было Ванессе, магия которой вообще игнорирует само существование Оной. Один раз нас окликнули откуда-то издалека и спросили что-то, что никто не расслышал из-за того, что звуки съело расстояние и ветер. Но раньше, чем кто-то что-то ответил или даже задумался об ответе, Адам поднял руку и приветливо помахал говорящему. Тому, кажется, этого хватило, и он отстал от нас. — Дичь какая-то! — пробормотал Нокс после этой ситуации. — Я думал, нас вообще сразу раскроют, а мы как по бульвару идем. — Почему? — «Ты вообще верил, кто к нам обращался?» — спросил у него Адам. «Это же был простой человек, без дымных доспехов, даже без оружия и вообще. Это не личный агент императора, которые друг друга знают и в лицо, и по повадкам, и даже по походке. Это обычный вояка, обычный человек из тех, у кого в голове сидит установка. Если здесь кто-то есть, значит, этому кому-то быть здесь можно, и он живет с ней». Для проформы, для успокоения собственной совести он нас окликнул, убедился, что мы не побежали по углам, как тараканы, над которыми внезапно вспыхнула лампочка, и его совесть спокойна. Ты на его месте поступил бы так же. «Я не...» — начал было пылко Нокс, но, не договорив, быстро замолчал и задумался. Он так и думал себе всю дорогу, не проронив больше ни слова. А мы, между делом перепрыгивая через попадающиеся траншеи, прошли с добрый километр, и я, наконец, почувствовал, как пальцы, едва заметно заколола снова начавшей циркулировать маной. Граница мертвой зоны осталась позади, и я с удовольствием плел и подвешивал в воздухе незавершенное плетение, готовясь к бою. К последнему бою, который определит судьбу этого мира, и заодно в мою собственную. Одних только личных защит я повесил на себя целых четыре штуки. Да и на остальных ребят, включая Адама, столько же. Благо, жилетка и нож суммарно снабжали меня практически бесконечной маной. Все было готово. И все оказалось даже проще, чем я думал. Само собой, пока еще рано расслабляться, и самое сложное еще впереди, но проклятье! Я рад, что оно наконец закончится. Я прошел крайне долгий и муторный путь, и теперь он будет окончен. Я ожидал, что перед резиденцией Вальтора окажется хоть какая-то охрана, но не было даже ее. Резные двустворчатые деревянные двери никем не охранялись, и даже рядом с одиноко стоящим трёхэтажным зданием никого не было. Создавалось ощущение, что Вальтор специально отослал всех прислужников и прихлебателей прочь, чтобы обеспечить нам беспрепятственный проход внутрь. Очень не хотелось всерьез рассматривать этот вариант, ведь он означал бы, что мы идем в ловушку, И тем не менее я толкнул створки дверей от себя, обшаривая мгновенно появившимся мономатом все углы. В большом холле, что открылся сразу же за дверями, никого не было. И в следующем большом зале тоже. И в следующем. «Стоп — Стоп! — внезапно сказал Адам, останавливаясь. — Дальше я не пойду. — Почему? — тут же повернулся к нему Лютас. — Потому что и так далеко зашли. Вместо Адама ответил я. — Причем без прикрытия, правильно же? — Точно. Адам кивнул. Я останусь смотреть за тылами и смогу сообщить, если вдруг сюда на подмогу императора прибежит куча тротлистов. Если смогу, даже задержу их. Добро. Я кивнул. Но лучше просто предупреди. Дальше мы справимся сами. Адам тоже кивнул и занял незаметную позицию в углу помещения, а мы двинулись дальше. Мы шли по особняку, чеканя шаги по полу, открывая дверь за дверью и попадая из одного огромного зала в другой. Казалось, это здание строили только для того, чтобы выиграть мировое состязание на самый большой внутренний зал, причем сразу во всех дисциплинах. Мы обширили первый этаж, поднялись на второй, и там тоже, не добившись никаких результатов и уже не веря в свой успех, а вдруг Вальтор успел куда-то уйти, пока мы блуждали по катакомбам Наклов, поднялись на третий. И сразу с лестницы оказались перед дверью, которая недвусмысленно намекала на то, что весь третий этаж состоит из одного огромного зала. Мы в него вошли. Зал действительно был огромен. Высокую крышу держало два ряда колонн, а между ними посередине всей площади тянулась широкая красная ковровая дорожка, ведущая к небольшому постаменту. На нем стоял резной деревянный трон, в котором сидела одинокая фигура существо одетое в какое то подобие дымного доспеха смешанного с костяным на его голове возвышалась корона с ветвящимися зубьями из костей длинный красный плащ спадал складками строна и это существо ждало нас меня если быть точным килгор глубоким голосом произнес вальтор подаваясь вперед ты меня не разочаровал я надеялся что ты придешь «Я жаждал этого, вот только все никак в толк не возьму. Что с твоим видом?» «Он в любом случае лучше, чем твой», — процедил я, глядя в пустые черные глазницы черного черепа, исходящего дымом, который то ли заменял вальтуру шлем, то ли вовсе являлся головой. «Тут не поспоришь», — гулко усмехнулся вальтур, поднимаясь с трона. «Я лишь хотел отметить иронию ситуации». Ведь теперь, вопреки обыкновению, вопреки привычному укладу, это ты выглядишь как младший брат, а не я.